Глава 19 Нюра, вернувшись с работы, наскоро переделала домашние дела, поставила тесто для пирогов, начистила целую кастрюлю картошки и стала купать куриные тушки в медовом маринаде. Женщине было особенно лестно, что Егор хвалит её готовку и всегда старается вернуться домой к ужину. А в последние дни он даже стал приезжать вечером с другом. Нюра не спрашивала, где они пропадают днями, ей было всё равно, лишь бы он вернулся домой, обнял её, и тогда женщина чувствовала себя счастливой. С такими приятными размышлениями Нюра вышла к калитке, потому что услышала шум приближающегося мотора и подумала, что вернулся Егор. Но это была машина местного автомеханика. Он промчался мимо, подняв столб пыли, и улетел на большой скорости в сторону города. Нюра вздохнула и не заметила, как заплакала. В последнее время её постоянно обуревали смешанные чувства. Она то плакала, то смеялась, то просто сидела и смотрела в одну точку. Она сама не понимала, почему так тоскливо на душе, когда нужно жить и радоваться. «Чё сырость разводишь?» — спросил проходивший мимо сосед. «Саринка в глаз попала», — шмыгая носом, проговорила женщина. Видел я твою двуногую саринку, махнул рукой старик. Выбрала бы своего, местного, и не пришлось бы саринки выковыривать. А то пришлого приютило, и не надышишься теперь. Вон по тебе петю не сохнет, а ты нос воротишь. Сердцу не прикажешь, тихо уронила Нюра. Что-то с болот сильно вонью и гнилью понесло. Недовольно покачал головой мужчина, резко переменив тему. Как заветрит, так прямо удушливый выхлоп. Не знаю. Нюра тревожно посмотрела в лес и передёрнула плечами, а в голову полезли детские страшилки про призраков. Она с подружками часто слушала рассказы бабушки о том, что в недалеком от них болоте сидит и ждёт своего часа нечисть, что когда-то давно их туда загнал кто-то, и теперь тёмным сущностям не выбраться из чавкающей трясины. Ужас будоражил детские головы, крался по спине щекоткой, и потом девчонки сидели на чердаке и пялились в тёмную громаду леса, пытаясь понять, правду говорит бабушка или нет. А мать только смеялась и отмахивалась, вещая о том, что бабка просто охраняет таким образом те места, где особенно крупная клюква, вот и травит байки. Нюр. «Ты мать-то слушай, она умная. Но знай, как почуешь, что гнильём с болота несёт по осени. Сразу беги. Значит, прорвались, всех погубит, никого не оставит». Говорила бабка и как-то печально смотрела на маленькую внучку. Из-за поворота выехала машина местного фермера и тоже ушла к основной дороге, взбивая пыль. «Куда они все на ночь глядя собрались-то?» — пожал плечами старик. «Не знаю», — сказала Нюра и, почувствовав, что на плите что-то пригорает, побежала в дом. Старик еще несколько минут посмотрел в сторону леса, тревожно оглядываясь. Ему казалось, что кто-то невидимый смотрит за ним. Но потом махнул рукой и пошел к своему жилищу. Птичья трель в лесу разом оборвалась. Ветер запутался в ветвях и растворился. Мир стал недвижим. А через минуту ветви зашуршали, и из тёмного нутра, ступая мягкими лапами, вышла кошка. Зверёк незамеченным шмыгнул к Нюре во двор, скользнул в приоткрытую дверь и прошёлся по коридору. Нюра в это время сидела за столом, собиралась силами после трудового дня и раздумывала, позвонить Егору или нет. Он вроде обещал приехать к вечеру, но время тянулось, Нюра уже несколько раз разогревала ужин, а мужчины всё не ехали. Всегда, когда Егор уезжал, ей казалось, что это навсегда. От этого становилось невыносимо тоскливо, ведь этот мужчина стал для неё чем-то особенным. Он позволил ей расширить территорию островка Счастья дальше, чем простирались границы её родного села. Нюра вздохнула, помахала рукой, выгоняя муху, присевшую на край стола глянула на пустое дно чашки и в этот момент услышала, как в коридоре скрипнули половицы. Женщина тяжело поднялась из-за стола, нахмурилась, подобрала распоясавшиеся полы халата и пошла посмотреть на того, кто решил заглянуть к ней в гости. «Кто там пришёл?» — крикнула она и выглянула в коридор, закутанный в ранние сумерки. «Есть кто?» Но здесь было пусто. Шевелилась на ветру только неприкрытая дверь в коридоре. «Ух ты, я закрыть забыла!» — посетовала Нюра и пошла вперёд. «Комаров налетит». Но теперь шаги послышались на лестнице, ведущей в мансарду, и женщина развернулась в ту сторону. «Егорушка, ты что ли вернулся?» — упали испуганные слова в тишине. Но ответа не было и только тихий скрип просохшегося пола в мансарде говорил, что в доме есть кто-то еще. Нюра нервно поправила волосы, глянула в окошко, надеясь, что рядом на улице есть кто-то из соседей. Потом взяла себя в руки и проговорила. «Мальчишки, это вы озаруете? Я сейчас участкового вызову. Вот вам родители уши надерут. Лучше сами выходите». Наверху все звуки замерли. Потом послышался спешный топот, и через секунду Нюра увидела усатую кошачью морду, смотревшую на неё сверху. «Ах ты ж поразительно!» Нюра с облегчением выдохнула и погрозила кошке кулаком. «Ну-ка давай брысь отсюда! Напугала ты до смерти! Я уж думала, что-то страшное приключится». Кошка спокойно спустилась, прошла мимо Нюры словно на выход, а потом вдруг подскочила, и, развернувшись, бросилась обратно, рванула под лестницу и пропала в открытом проёме подвальной двери. «Ну что ты будешь делать?» — раздосадованно проговорила Нюра. «Вылазь оттуда! Ты мне все банки переколотишь!» — сказала женщина, направляясь за кошкой в подвал. Нюра переступила порог, пошарила по стене рукой, чтобы включить свет в подвале. Но лампочка никак не отреагировала после щелчка выключателя и женщина, махнув рукой, стала спускаться по ступеням. На середине лестницы Нюра в один момент услышала треск, почувствовала, как нога ползет вниз и рухнула вместе с остатками ступеньки на земляной пол. Женщина лежала без движения. Свернутая шея неестественно повернула голову вокруг своей оси, сломанные ноги сложились пополам, под животом полопались соления, придавленные тяжестью человека. В подвале воцарилась тишина. Весел лишь терпкий запах солёных огурцов, билась в маленькое оконце муха, а паук, сидящий в засаде, только и ждал, когда её тонкие лапки попадут наконец в капкан паутины. Егор с Никитой, застряв на дороге, приехали гораздо позже, чем обещали. И сейчас в темноте двора, выгружая из машины сетки с продуктами, Ходжин тихо матерился. Чем тебя Нюрина самогонка не устроила?» Досадливо отряхивая брюки от просыпавшейся муки, сказал Егор. «Нет, давай ещё в магазин заедем. И ещё. И было бы на что деньги тратить, а то на какую-то странную хрень». «Ты ворчишь, как старая жена», — усмехнулся Никита. «Не хрень, а кальвадос. Ну не могу я после таких потрясений брагу вашу пить». «Ладно, пошли в дом. Свет чего-то не горит на крыльце. Спать, что ли, легла Нюра?» «Да, Ходжин, сдаёшь позиции. Ещё несколько дней назад она до утра бы сидела. Смотри, с такой тенденцией скоро она перестанет с тебя пылинки сдувать, и попадёшь ты, Егорушка, в обычное семейное рабство». «Пошли, пророк», — уголком рта улыбнулся Егор. Дверь в дом была приоткрыта. С кухни слышались хлопающие звуки, пахло чем-то пригорелым, и оттуда тянулся сизоватый язык дыма. «Нюра! Нюра!» — закричал Егор, вбегая в дом. «Где ты?» Женщина стояла спиной к входу, методично стучала ножом по большому куску мяса, а рядом чадила маслом сковородка. «Ню, ты чего? У тебя же горит всё!» Егор подхватил посудину и скинул её в раковину. Раскалённый чугун зашипел, масло стало потрескивать, Вода, полившаяся из крана, мгновенно испарялась на горячей поверхности и заволакивала пространство паром. «Эй, хозяйка, тебе тут твой суженый гостинцев привёз». Никита с улыбкой зашёл на кухню, но сразу же почувствовал, как остриё страха словно воткнулось ему в живот. Он мельком глянул на Нюру, схватил табуретку и запустил в голову женщины. «Ты чего творишь?» — закричал Егор. «Бежим!» Никита только успел схватить приятеля за руку и потащил за собой на выход. «Это не Нюра!» «Ты сдурел совсем, что ли?» Ходжин вырвался, развернулся и чуть не напоролся на выставленный на уровне его горла нож. Егор еле успел отскочить, чтобы его голову не проломил молоток для мяса, летящий следом за ножом. Женщина развернулась и с какой-то странной ухмылкой стала быстро приближаться к Егору. «Нюра, ты чего?» «Ходжин, ты дебил!» — прорычал Никита. Схватил со стула висевшее полотенце, перескочил через стол, утягивая за собой скатерть, и, подпрыгнув, накинул полотенце на шею Нюры сзади. «Беги, я тебя догоню!» — крикнул он Югору. Ходжин как ошпаренный выскочил из дома. Рванул к машине, провернул ключи в зажигании, но автомобиль даже ни разу не дёрнулся просто застыл мёртвой тушей посреди такой же мёртвой тишины, в которую сейчас погрузился лес. Маковым зрением Егор вдруг заметил, что от тёмной лесной массы отрываются тени, бегут во дворы, ищут открытую лазейку. И буквально через мгновение в доме начинается переполох, крики, вопли. «Заводи машину!» На пороге показался окровавленный Никита. Машина умерла. Егор выскочил наружу и показал Никите на лес. Что-то происходит. Бежим. Я не знаю, кто это или что, но я панически их боюсь. А это значит, что нам с ними не справиться. Никита, оглядываясь, добежал до забора. Нужно уходить в другую сторону, через березовую рощу. Анюра? Нет ее больше. Там тварь какая-то в ней сидит. Я не знаю, я вроде смог ее вырубить, но не думаю, что надолго. Побежали. Они, пригибаясь, стали пробираться между домами, слышали душераздирающие крики людей, по всему посёлку эхом метался лай собак, мычание коров, блеяние коз. В одном из переулков мужчины чуть не столкнулись со стремительно летящей тенью, которая прямо с вцепилась в голову выбегающему из дома мужчине. Тот дико закричал, упал на землю, стал вертеться волчком, Егор кинулся было помочь, но Никита успел перехватить его за шиворот и оттащить в сторону. «Не спасём». «Что это за фигня?» — на бегу прошептал Егор. «Если ты меня ещё несколько раз спросишь одно и то же, я всё равно не смогу придумать ответ. Давай туда». Никита показал на окраину деревни и светлеющее пятно рощи, где трепетали листья карельской берёзы. «Уверен?» «Почему-то да». Коротко ответил Никита и кинулся к канаве, которая отделяла село от рощи. Спотыкаясь об угристую поверхность почвы, мужчины пробежали скопление деревьев и остановились только на пригорке, откуда была видна деревня, но сами они были скрыты пролеском. Тяжело дыша, они остановились и несколько минут просто смотрели на то, как зажигается свет в домах, как бегут по улицам люди, как один из сараев занялся и вспыхнул свечкой — потянув за собой стоящий поблизости дом, и вскоре по цепочке полыхала половина деревни. Егор медленно опустился на землю и молча качал головой, пытаясь найти хоть одну единственную мысль в абсолютно пустом пространстве головы. Как могло получиться, что он даже не попытался спасти Нюру, пробежал мимо людей, нуждающихся в помощи, и пока они гибнут, просто отсиживается в лесу. «Пошли», — вдруг сказал Никита. куда? «Твою мать, лес призраков искать!» — вспылил Никита. «Ходжин, задолбал уже! Во всей творящейся вокруг фигне нужно разобраться, поэтому пора прекращать распускать нюни и нужно начинать играть по предложенным нам правилам, потому что потом, выучив их правила, мы сможем придумать свои. И, может быть, у нас даже получится вернуться к нормальной жизни». Никита помолчал. «Хотя я очень сильно в этом сомневаюсь». «Ну так-то да» уронил Егор. Я даже уже не понимаю, где эта граница нормальности проходит. Хорошо, как мы его искать будем? Профессор ещё там, на станции, говорил, что этот долбаный лес рядом с озером, с живой водой. Отличный ориентир. Егор скептически поджал губы. Не ёрничай. Мы с тобой знаем только одно озеро, вокруг которого происходят какие-то потусторонние дрязги. Сообразил? Возле деревни бабушки Тейды? Пятёрка за догадливость. Тем более мы знаем, как туда добраться. Никита развёл руками. Далековато, конечно, и машина моя теперь, скорее всего, утеряна безвозвратно. Но что делать? А ничего, что там уже есть претенденты на владение этим водоёмом. Мы, по-моему, от них через какие-то хитроумные пути бежали. Ничего. Им же озеро нужно, а у нас свиданка в лесу. Никита закрыл лицо руками и застонал. Скажи мне кто-нибудь еще полгода назад, что я буду такую ересь нести и всерьез обсуждать бабкины сказки, я бы посоветовал человеку обратиться в клинику неврозов. Ладно, потопали, может, машину у кого-нибудь стрельнем по дороге. То есть мы еще и воровать начнем? Егор с трудом встал с земли. «Мне кажется, в нашем случае это меньше из зол». Никита скривился и глянул на разгорающиеся пожарище деревни. «Надо быстрее ноги уносить, сейчас огонь на лес перекинется». Больше не раздумывая, мужчины скрылись в лесу, несколько километров шли по тёмному бурелому, и когда между стволов деревьев задрожал рассвет, они, наконец, увидели шоссе. «Сейчас бы кофейка дерябнуть» мечтательно проговорил Никита. «Куда дальше пойдём?» — угрюмо спросил Егор. «Чего не весёлый такой?» Никита вышел на дорогу и, посмотрев в обе стороны, увидел указатель, на котором было написано, что до станции АЗС один километр. «То есть ты реально считаешь, что всё произошедшее — это повод повеселиться?» «Егорушка, а ты привыкай». «Мне кажется, что из таких потерь теперь будет состоять некоторая часть нашей жизни. А если солдаты на поле боя будут лить слёзы по каждой жертве, то войну не выиграть». Никита стукнул приятеля по плечу и крикнул. «Эгегей, веселей! Пошли до заправки, хоть пожрём чего-нибудь. Кто знает, может, вскоре кто-то из нас поляжет на этом поле боя». Милена стояла у окна, смотрела на простирающееся владение ведьминой кюли и готовилась к той части своей новой жизни, которую люто ненавидела. «Я как батарейка, которой теперь постоянно нужна зарядка», — прошипела она. Девушка со вздохом разделась, нацепила на себя старую футболку, нашла тренировочные брюки, тщательно смыла всю косметику и, надев тапки, тихо выскользнула в коридор. Ей казалось каким-то постыдным то, что она должна была спускаться в недра подвала в гостинице и чуть ли не на сутки залезать в прорубленную в стене шахту. Дальше приходилось ползти по грязному, забитому пылью и пауками проходу и в конце него, обессилев, падать в дурнопахнущую жижу, где набирались сил такие же, как она. Милена вспомнила свой первый раз, когда она спустилась с этой горы совершенно обессиленная, но счастливая потому что впервые в жизни чётко знала, что делать. После того, как она невольно поменяла душу на суть, ей стало легче, а вот после осознания своего могущества Милена и вовсе просияла. Девушка всегда знала себе цену, но почему-то ей приходилось доказывать окружающим и даже себе, что она не похожа на обычных серых мышей, которые толпами роятся и пытаются втиснуть свои желания в жизненные обстоятельства. Милене всегда хотелось большего, И тогда, когда она потратила матери на деньги не на оплату услуг ведьмы, а на построение своей новой жизни, ей казалось, что она всё делает правильно. Милена доползла до края, вспомнила, как из последних сил, цепляясь за малейшие выступы в стене, она в самый первый раз пыталась добраться сюда. Интуитивно она знала, что если сила закончится, и она сама не пройдет этот путь, Никто помогать не станет. Она просто стухнет здесь, в подземелье, и про неё все забудут. Но она не для того всю свою жизнь цеплялась за каждый удобный случай, чтобы вырваться из обыденности и рутины, что теперь просто не могла себе позволить сойти с дистанции. В первый раз ей потребовалось на восстановление несколько месяцев. Милена безвольной тушкой свалилась вниз и провалилась в сознание, а когда очнулась, то уже ползла обратно. Её руки и ноги были в наростах, по всему телу кусками сползала тёмная студенистая жижа, глаза и рот были забиты зловонием, но такой лёгкости она ещё никогда не ощущала. Голова разрывалась от приобретённых знаний, глаза горели, и Милена поняла, что просто переродилась. К сожалению, такая энергия была конечна, и таким активным новичкам, как она, постоянно требовалась подзарядка, и теперь каждую неделю Милена сбегала в подвал, сутки лежала без движения в дурнопахнущем киселе. Потом полдня приходила в себя в бане и снова была готова к подвигам. Но теперь она была привязана к этому месту, потому что без новой дозы Милена почти сразу стала бы прежней, и единственным утешением были бы только воспоминания. А смена нового гардероба чувств и эмоций на старый и вовсе бы убила её потому что теперь Милена никогда уже не хотела быть человеком. На следующий день, уже плавая в бассейне спа-зоны отеля, девушка счастливо подставляла лицо солнечному свету, хохотала над шутками заезжего туриста, пытавшегося завязать с ней знакомство, и просто напитывалась хорошими эмоциями. К вечеру ей предстоял долгий путь и очень срочное дело. Никита и Егор могли представлять опасность для неё и её нового образа, поэтому профессор на днях и просил их убрать. Но для того, чтобы это было безопасно для неё самой, их просто нужно поместить во временную петлю, которых здесь была уйма, и оставить там навсегда. Вроде и их жизням ничего не угрожает, и она задание выполнила. План с временной петлёй возник в голове как-то сам по себе. Милена даже застыла, когда поняла, что придумала лучшую ловушку. Конечно, был велик соблазн запихать туда и Кешу, но один раз она уже попыталась схитрить, и теперь подарок в виде сохнущего по ней аспиранта будет вечность маячить перед глазами. Милена закончила все процедуры, со вкусом пообедала и пошла собираться, по дороге заглянув к кеше. «Чего сидим?» спросила она у молодого человека, застывшего на одном месте в своей комнате. «Я никуда не поеду». «Да что ты!» Девушка притворно изобразила на лице ужас. «Какая неприятность! Как же так? Чем не угодили?» «Я знаю, ты хочешь причинить им вред. А они единственные из того нормального мира, который я знал». Милена вздохнула. Присела рядом на кровати и положила голову Кеша на плечо. «Знаешь, Иннокентий, в том нормальном мире, по которому ты так скучаешь, у тебя шансов с такой, как я, было бы ноль. А сейчас у тебя не то, что есть возможность произвести на меня впечатление. Я даже завишу от тебя». Милена легко поцеловала его в щёку. «Видишь, сижу и уговариваю». В глубине души она надеялась, что вскоре ей откроются знания о том, как можно с себя снять этот тяжкий груз в виде Кеши, и тогда она обязательно этим воспользуется, потому что терпеть Кешу и его капризы, а главное — желание, она была не намерена. «Поехали». Девушка встала и потянула мужчину за руку. «Можешь даже перед отъездом пригласить меня на кофе. Помнишь ту маленькую кондитерскую?» где прошло наше первое свидание. Я не поеду. В мгновение ока Милена кинулась на него чёрной тенью, села сверху на распластавшееся по кровати тело и до крови впилась ногтями мужчине в лицо. «Ты будешь делать то, что сказала я!» зашипела она. «Иначе я тебя опять загоню в подвал или верну в ту дыру, где ты провёл время, которое тебе не очень понравилось. Ты понял?» Она наклонилась ещё ближе. «Ты понял, я спрашиваю?» Кеша, кривясь от боли, активно закивал головой, а Милена, выдохнув, убрала руку, вытерла окровавленные пальцы о чистую наволочку и бросила, слезая на пол. «Жду тебя в машине, чтобы не задерживался». «Урод, всё настроение испортил». с лукавила она потому что измываться над Кешей было одним из любимых её занятий. На улице погода всё больше напоминала о том, что совсем скоро закружат первые снегопады, город оденется в белое одеяние и станет холодно. Милена мечтала, как будет покупать лёгкие шубки, кутать своё тело в кашемир, натуральную шерсть, наконец-то сможет купить себе дизайнерские сапоги, ведь приятным бонусом работы в команде «Ведьминой кюли» была неприлично высокая зарплата. Даже в свою бытность раскрученного блогера Милена столько не зарабатывала. Вспомнив о том, что ещё профессор просил не бросать свой блог, девушка достала телефон и сфоткала своё счастливое лицо. Ведь через довольную улыбку она сможет передать тысячам людей приглашение к ним в отель. Угрюмый Кеша вскоре вышел, Сгромоздился на пассажирское сиденье и Милена, резко нажав на газ, подвиск колёс, помчалась на выезд из города. «А кофе попить?» — прогундосил Кеша. «Вёл ты себя плохо, поэтому поедешь так, на сухую», — рявкнула Милена. Блёклое осеннее солнце медленно катилось по линии горизонта к закату. Близкий вечер чернило кругу ранними сумерками. Милена молча вела машину, — А Кеша скукожился на переднем сиденье и изредка посматривал на девушку. Телефон Милены зазвонил, она взяла трубку, долго слушала собеседника, потом резко остановилась, так что Кеша ткнулся носом в торпеду. «В смысле?» Девушка медленно положила замолчавший телефон, вздохнула, откинулась на спинку кресла и выругалась. «Что случилось?» прогундосил сквозь разбитый докровен нос Кеша. «Выйди из машины, весь салон мне заляпаешь», — рявкнула Милена. Найдя на карте село, где раньше жила Нюра, Милена завела мотор и быстро тронулась с места, так что Кеша еле успел заскочить обратно. «Куда мы едем?» «Погреться». «В смысле?» — не понял молодой человек. «На пожарище какое-то, я пока ничего не поняла». Отмахнулась девушка и прибавила скорость. Вскоре они подъехали к чернеющему пепелищу, где дымились обугленные останки деревьев. Ветер снимал с выжженной земли серебро золы, и Милена остановилась в начале широкой грунтовки, которая прервала триумфальное шествие огня. «И что?» — спросил Кеша. «Мы тушить, что ли, должны были?» Милена, не отвечая, направила машину вперёд. В салон набился запах гари, на стёкла стала садиться чёрная пыль, а впереди замаячили сожжённые скелеты домов. Что здесь случилось? Милена с Кешей смотрели на искорёженные огнём тела людей. На трупы животных, валяющихся на улицах. На сожранное огнём пространство. Девушка посмотрела на мужчину, вздохнула, и достала телефона из кармана. «Алло, если мне не изменяет память, то это та нечисть, которая была в болоте заперта. Они как-то вырвались. Наверное, не все, а часть, потому что иначе разрушений было бы больше. Но, по всей видимости, кто-то запалил очищающий огонь, и все погибли», — задумчиво проговорила девушка. «Мне здесь оставаться вряд ли можно». «Сейчас понаедут всякие спасатели и скорые, и тогда я точно не успею навстречу». «Хорошо», — проговорила девушка, и, заведя мотор, стала разворачиваться. «Там кто-то шёл в конце улицы», — вдруг сказал Кеша. Сейчас Милена совершенно точно знала, что нужно выйти из машины и решить проблему, иначе тварь, которая сидит в теле идущего, погонит его в места, где есть люди». И этот вирус будет расползаться от человека к человеку, и тогда спокойная жизнь обитателей параллелей закончится. Здесь жили тёмные ведьмы. Здесь жили светлые ведьмы. Здесь даже были те, кто отошёл от дел и просто коротал свой век. И все пытались жить более-менее мирно, потому что эти места были для каждого местом силы. Но были и те, кто давно хотел забрать себе весь виток параллелей. Эти миазмы, выбравшиеся из самых тёмных углов, были сродни паразитам. Но в отличие от их земных собратьев, они были крайне агрессивны. И сейчас произошло то, чего не случалось уже многие века. Эта чернь выбралась наружу. «Милена, ты куда?» — забеспокоился Кеша, видя, что девушка открыла дверь. «Пойду с дяденькой поговорю» сказала Милена, снимая модные кипи и укладывая его на заднее сиденье. «Всю одежду сейчас изгваздую», огорченно проронила она. Порадовал факт её недавнего пребывания в источнике. Это значило, что сил полно, и в принципе совладать с одиночной тварью будет просто. Подхватив по дороге топор, торчавший из обугленного пня, девушка помахала рукой, привлекая к себе внимание, и, покрепче перехватив топорище, встала на пути у громадного мужика, заплетающимися ногами шедшего на неё. Увидевшая живую плоть, тварь зарычала, подпрыгнула и оживилась. Мужик побежал к ней, растопырив руки, а Милена только взмахнула топором и, отскочив в сторону, когда паразит был совсем близко, прицельно ударила по затылку. Уже мертвое тело застыло, Сделала по инерции еще несколько шагов и рухнула на землю. Через несколько секунд над головой трупа стал виться серо-черный дымок, потом он собрался в прозрачную тень, критически оглядел Милену и вдруг быстро ретировался в кусты. «То-то же», — выбрасывая топор, сказала Милена. Сев в машину, она усмехнулась. Кеша смотрел на нее глазами, полными восхищения. «Как ты это сделала?» «Сама в шоке. Ладно, нужно спешить». Она выкрутила руль, развернулась, но Кеша вдруг оживился, стал вертеть головой и попросил сдать назад. В одном из дворов на въезде он распознал машину Никиты. Автомобиль был наполовину опалён, раздавлен поваленным столбом. Вокруг чернели остатки стёкол. «Спешить не нужно». Они, видимо, были в этой деревне. «Как есть дебилы!» — зло гаркнула Милена. «Нельзя нам приближаться сюда. Жила здесь бабка Егора, на силу уморили. Мы даем этим паразитам силу, поэтому они смогли выбраться. Поехали быстрее, пока еще кого-нибудь не расшевелили».